57. Апрель 1. Допущенными ошибками не следует смущаться, ибо каждую обращу на пользу, и каждый научит чему-то. Как же иначе учиться, если не на ошибках, непоправимых нет, за исключением оскорблений иерархии, так не будем смущаться ничем. Ветхий внутри... И все, что вовне, восстает и противится свету. И много решимости надо, чтобы все же идти, несмотря ни на что. Но как часто забывают о темных, ибо не видят их глаз, а они вокруг упорно толпятся, выискивая щели, чтобы вползти. и зоркость указывается недаром. Не бывает один человек никогда, в особенности, когда кажется, что вокруг никого нет. Физический глаз — не неручатель видимости тонкой. Лишь сердце укажет порой, что окружены. Невозможна борьба, если враждебное присутствие не осознается. Чему угодно будет приписываться неудача, только не тьме. А ей лишь того и нужно, чтобы ее не распознали, и чтобы тем легче было вредить. Распознавание темной активности есть обезвреживание ее. Тьма не терпит и не выносит, когда луч сознания обращается на нее и тотчас же отступает. Это следует знать. Сознательное применение оружия света являет неодолимую мощь. Лишь иерофанты зла осмеливаются встретиться лицом к лицу. Все же прочие прячется за кого-то и что-то. И обычно избираются такие заслонные ширмы и стоящих вблизи не брезгуют ничем, ни животными, ни насекомыми. Эти каналы требуют большой зоркости и настороженности, чтобы их усмотреть. Будучи распознаны и обнаружены, темные отступают, чтобы вновь найти то, за что могут спрятаться, чтобы безнаказанно вредить. Их главная задача — всеми мерами и всеми способами нарушить свет и погрузить во тьму безысходности и безнадежности. И сколько у них злобной радости о каждом потушенном свете. В понимании этого силы найдем противостать и утвердим непоколебимую решимость свой светильник нести до конца неугасимым.